Глава 45. Стелла пробовала алкоголь всего один раз, ещё тогда, когда жила на прежнем месте, в прежней жизни. Тогда она была ещё слишком маленькой, но пыталась сойти за свою среди старших девчонок. Одна из них достала бутылку водки, и вся компания отправилась в лес. Смешанный с колой коктейль на вкус оказался почти колой, но с горьким оттенком. Потом сидя рядом с костром, Стелла разговаривалась и впервые за долгое время почувствовала себя в кругу подруг. Ощутив недомогание и головокружение, она едва успела отбежать в сторону, как её стало тошнить. За спиной звенел злорадный смех девчонок. Когда Стелла вернулась, никого уже не было. Это научило её двум важным вещам. Во-первых, нельзя верить людям, а во-вторых, алкоголь мог послужить ответом лишь на один вопрос: как сделать ситуацию Ещё хуже. Когда тем вечером Стелла пыталась проскользнуть домой через заднюю дверь, она наткнулась на Джейкаба. Он выглядел ещё более разочарованным, чем обычно. Сначала казалось, что он собирался что-то сказать, но в итоге лишь отправил нарушительницу в её комнату. На следующее утро она проснулась с такой жуткой головной болью, что желала умирать. В этот раз Стелла открыла глаза, чувствуя себя ещё хуже. Но мечтать о смерти не стало. В основном потому, что гибель и так была неизбежна. Пленница сидела на пластиковом стуле внутри какого-то вонючего складского помещения. Сквозь грязное окошко под потолком лился тусклый свет, позволяя разглядеть возле задней стены нагромождение поломанной мебели. Пахло гнилым деревом, разложением и ржавчиной. Откуда-то из-за спины доносился мерный стук капель. Прямо перед стеллой из единственной лампочки на потолке падал круг света, в центре которого находилась ёмкость, напоминавшая мраморную купель. Белый камень, казалось, испускал неяркое сияние сам по себе. На полу рядом лежал странный набор предметов: нож с зазубренной кромкой лезвия, моток бичёвки, яблоки, чаша, что-то меховое, в стали никак не удавалось рассмотреть что именно, и самое необъяснимое из всех бутылка томатного кетчупа. Эти вещи задумчиво разглядывал лысый мужчина, который находился на заднем фоне фотографии Саймона и совсем недавно явился во плоти домой к ним с Грейс. Грейс, как только Стелла её вспомнила, то попыталась закричать, отчаянно желая немедленно узнать, что с ней произошло, но не сумела издать ни звука. Губы не шевелились. Вообще всё тело застыло как в янтаре. и не повиновалась. Оставалось только дышать через нос и вращать глазами. Что-то удерживало пленницу на месте. На запястьях ощущалось холодное и в то же время словно раскалённое прикосновение металлических оков. Хотя это не объясняло неподвижности остального тела. Стелла напрягла мышцы на ногах, приказывая им встать и бежать, но ничего не произошло. От попыток заговорить в голове гудело, но несмотря на все усилия, губы не размыкались. Краем глаза девушка заметила мелькнувшую тень, а затем, будто вырванная из кошмаров, прямо перед лицом возникла морда чудовища с горящими безумием глазами. Кожу опалило его тошнотворное дыхание. Стелла чуть не рвотный позыв, когда монстр провёл шершавым языком по её щеке. Лахая собака: "Фу!" Чудовище взвизгнуло и отпрыгнуло назад, словно его ударило током. Лысый мужчина подошёл к пленнице, на тонких губах играла довольная улыбка. Отлично, ты очнулась. Прости моего бестолкового пса. Боюсь, он пока не получил должного воспитания. Последние слова вызвали у монстра недовольный низкий рык, от которого большинство людей застыли бы на месте от страха, но Каратышка, кажется, даже этого не заметил. Он отвесил щигальской поклон, манерно взмахнув рукой, и представился. Чарли Маретти к вашим услугам, мадам. Затем выпрямился и подошёл к Стелле вплотную. Для меня настоящая честь познакомиться с тобой. Честно говоря, я считал ваш вид полностью вымершим, либо же и вовсе выдумкой. Если бы позволяло время, непременно бы изучил такую диковину. Но вы дело не терпит отлагательств. Он смерил девушку оценивающим взглядом и пробормотал: "Интересно, ты сама-то знаешь, какими силами обладаешь?" Спустя мгновение Карытышка тряхнул головой, точно избавляясь от задумчивости, вынул из кармана платок и вытер слюну со щеки пленницы. "Хорошо простить за это недоразумение. Нас ждёт настоящее развлечение. Но где же мои манеры?" Совсем забыл представить остальных участников нашего спектакля. Маретти поворачивал пальцем в воздухе, и Стелла почувствовала, как невидимые силы поднимают её. Зависнув примерно в 5 футах над полом, она оказалась на одном уровне с двумя другими пленниками. Их прижимали к стене из гофрированного металла железные оковы, удерживая распятыми за запястья, лодыжки и шею. Кожаные кляпы затыкали рты нищцам, не позволяя произнести ни слова. Сначала Моретти подошёл к мужчине в толстой зимней куртке, потёртых джинсах и заляпанной толстовке. В его глазах, над растрёпанной бородой, метался панический страх. Каратышко указал на пленника и тоном ведущего популярного телешоу, который представлял участников в борьбе за приз, объявил: "Перед вами, ну если честно, я не потрудился узнать его имя, Значит, назовём невезучим бомжом скушниейший второй тип. Моретти перешёл к женщине с волнистыми каштановыми волосами, на вид лет 50, в порванной ночной рубашке. А это Вера Вудворт, шестой тип. Она обладает склочным характером, любит гулять по пляжу, шить и приносить себя в жертву, чтобы семья осталась в живых. А ещё боится щекотки. С этими словами он провёл пальцем по ступне пленницы. В её глазах не было такого страха, как у безумянного бродяги. Скорее она казалась разгневанной. Моретти вновь покрутил пальцем. Стелла резко развернулась и плюхнулась обратно на стул, попрежнему не в силах пошевелиться. Хочу сообщить, ваша сегодняшняя жертва послужит самой благой цели. Вы умрёте, чтобы больной ребёнок мог жить. Тем же театральным тоном объявил Каратышка и гипотетически прижал руки к груди. Разве это не прекрасно? Вам следует гордиться участием в этом по-настоящему важном и особенном мероприятии. Оно станет достойным завершением ваших жалких жизней. Он приблизился к Телле и нажал кончиком указательного пальца ей на нос. Хотя использование тебя в качестве элемента ритуала и будет напрасной тратой уникальных свойств, но я, к сожалению, заключил сделку. И намерен сдержать слово. А теперь Маретти повернулся вокруг своей оси и дважды хлопнул в ладоши, напомнив танцора фламенко. Да начнётся шоу! Внезапно послышался стук. Похоже, кто-то колотил кулаком по металлу. Чудовище зарычало. Ага, обрадованно воскликнул Маретти. Как раз вовремя. Последний кусочек чудесного пазла прибыл точно по расписанию. Он повернулся к монстру. Будь послушным псёсиком и принеси мне вон те металлические пруты. Заметив, что тварь не спешит выполнять приказ и сверлит хозяина недовольным взглядом, кротышка тут же перестал улыбаться. Не заставляй меня повторять дважды. Ты же знаешь, как я этого не люблю. Чудовище неохотно потрусило к указанной груде арматуры. Без видимых усилий сгребло металлические пруты по меньшей мере 6 футов в длину и притащило их к морете. Хороший мальчик, удовлетворённо кивнул тот и снова обернулся к трём безмолвным слушателям. Представьте себе, когда я впервые познакомился с мистером Мерчентом, хотя я предпочитаю звать его пёсиком, он совершенно не произвёл на меня впечатления, так как оказался невоспитанным и недалёким мужчиной. Но мне требовался новый питомец, потому что первая попытка создать оборотня не увенчалась успехом. Он улыбнулся монстру. Да-да, всё верно. Я выбрал тебя не в первую очередь. Отнюдь нет. Небеса мне свидетели, вряд ли хоть кто-то мог предпочесть подобного тебе, если бы имелась альтернатива. Маретти проигнорировал утробные рычание твари и продолжил уже обращаясь к пленникам. Однако любовь к бедной больной дочке Кетти затмевала недостатки моего пёсика. Он сделал бы ради неё абсолютно всё. Всё, кроме выполнения простых приказов, как выяснилось, он угрожающе шагнув в сторону чудовища. Но несмотря на постоянные неудачи, кровавые расправы и вызванные ими нежелательные последствия, я сумел приготовить лимонад даже из тех неказистых лимонов, Что принёс мне мой питомец? Просто хотелось сказать. Раздался более настойчивый стук. Уже иду, весёлым тоном крикнул Маретти, после чего понизил голос и заговорщически добавил: Я так давно ждал этого момента. Он совершил серию молниеносных жестов, заставив металлические пруты взметнуться в воздух и обвиться вокруг тела чудовища. Оно недовольно зарычало и предприняло безуспешную попытку освободиться, после чего с грохотом повалилось на пол. Импровизированные оковы из пеленали оборотня по рукам и ногам не позволяли даже шевельнуться. Ещё один прут обернулся вокруг морды, стягивая челюсти, так что теперь существо могло лишь жалобно скулить. "Маретти!" послышался снаружи приглушённый мужской голос. "Секундочку!" резко крикнул Каратышка. Раздражённый, что кто-то посмел прервать его веселье, затем наклонился и заглянул в горящие бешенством глаза монстра. Я бы сказал, что это просто бизнес, ничего личного, но это было бы неправдой. Ты напоминаешь мне всех тех невоспитанных и всегда готовых почесать кулаки обеззащитных людей-хулиганов, которые превратили мою жизнь в ад в школе, не говоря уже о тюрьме. И именно из-за таких, как ты, я стал тем, кем являюсь сейчас, поэтому, как видишь, Всё происходящее часть и твоя вина. Маретти выпрямился, обернулся и взмахнул рукой. Стелла различила скрип открывающейся металлической двери с ржавыми петлями. "Каким местом ты думал, заставив нас торчать снаружи?" раздался раздражённый голос без всякого акцента. "Похоже, мне надо начинать бояться", весёлым тоном заявил Маретти, потом посмотрел на Стеллу и подмигнул ей. Обладатель раздражённого голоса появился в поле зрения, тоже лысый, но невероятно высокий, наверное, футов 7 в высоту, с ястребиными чертами лица и облачённый в чёрный костюм. Мужчина толкал перед собой инвалидное кресло, в котором сидел безволосый подросток с болезненно бледной кожей и в кислородной маске. Трубки тянулись к закреплённому на спинке коляски баллону. "Ребята, познакомьтесь", представил странную пару Маретти. Это Александр и его юный друг Дэниел. Александр и Дэниел это все. Невысокие мужчины не поренёк не посмотрели на пленников. Первый отводил взгляд, а глаза больного казались такими тусклыми, что было неясно, в сознании ли он. Коротышка торжествующе взрился на скованного оборотня и почти пропел: "Бедному Дэниелу ужасно нездоровится, но сегодня мы его вылечим". Монстр жалобно заскулил и начал раскачиваться из стороны в сторону. "Можешь свести к минимуму эту театральность?" спросил высокий мужчина, не сводя взгляда с Моретти. "Мой наниматель прибег к твоим услугам, чтобы проделать всё быстро и скрытно, с чем ты не справился, если выражаться вежливо. А если говорить начистоту, устроил настоящую катастрофу вселенского масштаба". "Прошу прощения", пробормотал Моретти, подходя к купели и совершая над ней быстрой пассы. По нынешним временам практически невозможно найти квалифицированных помощников. Так и скажи, что ты превратил простую задачу в целое светопреставление. Простую? возмутился Маретти, утратив всяческое дружелюбие. Простую? Да никто, кроме меня, не сумел бы с этим справиться. Никто, кроме тебя, не взялся, возразил Ксандер и поправил одеяло на коленях Дэниела. Это не одно и то же. Мой наниматель освободил тебя для выполнения конкретной цели, но также быстро способен вернуть на круги своя. Значит, мне можно оставить доделывать всё тебе? Ледяным тоном осведомился Маретти, опуская руки. Не пытайся блефовать. У тебя слишком невыгодные карты. Мы оба знаем, что ты готов на всё, лишь бы не возвращаться в заключение. Ты считаешь хорошей идеей угрожать тому, кому нечего терять? Зловеще осведомился Маретти, наклоняясь к оппоненту и сверля его яростным взглядом. "Успокойся", явно удивлённый гневным отпором, произнёс Александр. "Несмотря на непредвиденные осложнения, эта ситуация ещё может разрешиться с выгодой для обеих сторон". "Так и будет, если мне позволят заниматься своим делом без помех", прошептал Маретти. Александр длинными костлявыми пальцами смахнул лацканы чёрного костюма. невидимую пылинку и слегка кивнул. Что ж, хорошо, уже спокойнее сказал Каратышка, возобновляя прерванное занятие и снова приступая к серии сложных жестов. Мне напомнить остальные условия нашей сделки. Закончи то, что начал, и получишь всё согласно договору, вздохнул Александр, достав платок и промокнув им лоб. Замечательно, пробормотал Маретти, полностью поглощённый происходившим в купели. Он вглядывался внутрь почти 20 секунд, прежде чем поднять голову и широко улыбнуться, разводя руки в стороны. Тогда пора приступать. Представление начинается.